33. Началась судорожная подготовка к свадьбе Пинуччи и Рино. Меня эта суматоха мало интересовала. Мне предстояло сдавать экзамены. Кроме того, произошло событие, заставившее меня поволноваться. Профессор Голиани, с полным безразличием относившееся к нарушению кодекса учительского поведения, пригласила меня, одну меня из всей школы, к себе домой на детский праздник. Уже то, что она делилась со мной книгами и газетами, посоветовала сходить на марш за мир и на лекцию о Дарвине, выбивалась из общепринятых правил. Но тут она перешла уже всякие границы, отвела меня в сторонку и сказала, «Приходи с кем хочешь, с приятелем или одна, но обязательно приходи». И это в самом конце учебного года, как будто она не знала, что мне надо сидеть и заниматься, как будто не догадывалась, какую бурю чувств вызовут во мне ее слова. Я сразу согласилась, но вскоре осознала, что мне не хватит смелости принять приглашение. Сама мысль о том, чтобы пойти на вечеринку домой к школьному учителю, не укладывалась у меня в голове. Это представлялось мне чем-то невообразимым, примерно как заявиться в королевский дворец, сделать реверанс королеве и станцевать с принцем. Радостное предвкушение омрачалось страхом, как будто кто-то с силой толкал меня вперед, тянул за руку, принуждая к чему-то на что я в принципе была неспособна и чего при любых других обстоятельствах старалась бы во что бы то ни стало избежать. По всей видимости, профессору Голяне даже не пришло на ум, что мне совершенно нечего надеть. В школе я ходила в бесформенном черном халате. Неужели она думала, что под этим халатом у меня роскошное платье и тонкое белье, какое наверное носила она сама? Нет, он прикрывал бедность и мое нищее происхождение. У меня были одни единственные поношенные туфли и всего одно более или менее приличное платье, в котором я была на свадьбе Лилы. Однако платье было тёплое, оно шилось для марта, а сейчас стоял конец мая. Но проблема не сводилась к отсутствию хорошей одежды. Я боялась того, что окажусь одна среди чужих людей. Они будут вести свои разговоры, переглядываться и обмениваться непонятными мне шутками». Я подумала было пригласить Альфонса, с которым всегда поддерживала хорошие отношения, но вовремя спохватилась, ведь мы с ним вместе учимся, а из всего класса профессор Голиани пригласила только меня. Что же делать? Промучившись несколько дней, я решила, что подойду к учительнице и под каким-нибудь предлогом откажусь от приглашения. Потом я подумала, что надо спросить совета у Лилы. Она, как всегда в последнее время, была в дурном настроении. На скуле желтел синяк. Новости она восприняла скептически. Что ты там забыла? Она меня пригласила. Где она живет? На корсе Виторио Эммануэле. А море у нее из дома видно? Не знаю. А чем ее муж занимается? Он врач. Работает в больнице катунью А дети? Школьники? Не знаю. Хочешь, дам тебе платье. Ты же знаешь, мне твои платья малы. У тебя просто грудь больше. У меня все больше, Лила. Ну, тогда я не знаю. Думаешь, не стоит идти? Думаю, не стоит. Ну и не пойду. Мой ответ Лиле явно понравился. Мы попрощались, я вышла из лавки и зашагала по дороге, по обочинам которой тянулись кусты Алеандра. И тут она меня окликнула. Я вернулась. «Я пойду с тобой», — заявила она. Куда? На вечеринку. Стефана тебя не отпустит. Это мы еще посмотрим. Ты только скажи, берешь меня или нет. Конечно, беру. Лила так обрадовалась, что я не рискнула ее отговаривать. Однако по пути домой до меня постепенно дошло, что ситуация только усложнилась. Ни одно из препятствий, мешающих мне пойти на вечеринку, не устранилось, а компания Лилы меня смущала. По многим причинам, которые мне не хотелось перечислять, потому что это неизбежно приводило к тому, что я запуталась бы в противоречиях. Я боялась, что Стефано ее не отпустит. Я боялась, что Стефано ее отпустит. Я боялась, что она будет вызывающая одета, как во время визита в бар Салара. Я боялась, что она в любой одежде будет королевой бала, и остальные гости будут отпихивать друг друга локтями ради малой талики ее внимания. Я боялась, что она заговорит на диалекте и ляпнет что-нибудь этакое, после чего всем станет ясно, что у нее за плечами всего лишь начальная школа. Я боялась, что, заговорив, она всех, включая профессора Галиани, поразит своим умом. Я боялась, что учительница, она покажется самоуверенной дурочкой, и та скажет мне, что это у тебя за подруга, напрасно ты с ней водишься. Я боялась, что учительница поймет, что я только бледная тень лилы, Потеряет ко мне всякий интерес, захочет еще раз пригласить Лилу и убедит ее возобновить учебу. Несколько дней я обходила лавку стороной. Я надеялась, что Лила забудет о приглашении, и я пойду в гости одна, а потом отговорюсь с тем, что она мне не напомнила. Но Лила сама заявилась ко мне, чего не случалось давно. Она убедила Стефану не только забрать нас на машине, но и отвезти к дому профессора Галиани и хотела уточнить, к которому часу мы приглашены. «А что ты наденешь?» — обеспокоенно спросила я. «Тоже, что и ты. Я простую блузку и юбку». «Ну, тогда и я тоже». «А Стефану точно отвезет нас и потом заберет? «Точно». «Как ты его уговорила?» Лила ухмыльнулась и сказала, что он научилась вертеть мужем. «Если мне от него что-то надо, — шепнула она так тихо, словно не хотела слышать собственных слов, — достаточно изобразить из себя шлюху». Именно так она и сказала, притом на диалекте. А потом добавила еще пару грубых и издевательских выражений, из которых я поняла, до чего ей противен муж и какое отвращение она испытывает сама к себе. Мое беспокойство только усилилось. Надо сказать ей, что я никуда не иду, мелькнула у меня, что я передумала. Разумеется, я знала, что за внешней покладистостью Лилы, согласной с утра до ночи работать в лавке, скрывалась совсем другая лила, которая была кем угодно, но только не кроткой овечкой. И мне было страшно ввести эту строптивую лилу в дом профессора Галиани. Что, если ей что-то не понравится и она начнет показывать свой норов? Или брякнет что-нибудь вроде того, что сейчас сказала мне?» «Лила», — осторожно вымолвила я, — «Я очень тебя прошу, не говори там таких вещей». «Каких вещей?» — не поняла она. «Таких, какие только что говорила мне». Она немного помолчала, а потом спросила. «Ты что, меня стыдишься?»